Эпилог. Семь лет спустя. Алиса. «Ах, какая красивая девочка!» Тихонько говорит женщина своей соседке по столу. А я все слышу и повыше задираю подбородок. О том, что я красивая, я слышу со всех сторон, практически с самого рождения. И сегодня, когда мне исполнилось семь, я продолжаю оставаться собой. Я специально подольше смотрела в зеркало. Думала, может, изменилась за ночь, но нет. А значит, продолжаю быть красивой. «Ой, не говорите! Ну, какие родители? Такая и дочка, ангелок, настоящая маленькая принцесса!» Я привыкла и горжусь. В первую очередь своими родителями, конечно. Они у меня очень успешные люди». «Мама – знаменитая фотомодель, она активно снимается и участвует в различных шоу. Папа – мой самый любимый, он иногда снимается вместе с мамой, хоть и не очень любит. Они и меня берут с собой. Мне там очень интересно, потому что я любопытная и потому что очень люблю бывать везде вместе с родителями. И еще потому, что иногда снимают и меня». А еще у папы есть целая сеть фитнес-центров, которыми он руководит, и много разных машин. Еще мы много путешествуем и останавливаемся в разных красивых отелях. Я чувствую себя там буквально как дома. Я очень люблю путешествовать, особенно по разным заповедникам и кататься на каруселях. А еще у нас есть целых три загородных дома. Один из них только наш. Мы останавливаемся там, когда прилетаем со съемок или путешествий. Нас всегда встречает няня и очень вкусно кормят. Второй дом наш наполовину. Там живут мои любимые дядя и тетя И обожаемый, очень крутой и самый лучший на свете старший брат. Он уже взрослый, ему целых девять. И у него есть сестра Марьяша. Я тоже с ней дружу. Но гор, как я иногда сокращаю, все же самый-самый-самый: после папы, конечно, и после дяди Демьяна. И м -м, не знаю, и горек так на него похож: я их обоих очень сильно люблю. После папы они самые красивые, умные и веселые. А вот лучший друг моего Игорька мне совсем не нравится отвратительный, злобный и заносчивый мальчик. Просто б. Как не подойдет, обязательно что-нибудь сделает. Дернет за волосы или за оборку платья, или скажет какую-нибудь ерунду. А недавно он выдал, что совсем не считает меня красивой. Да-да, и это лишь в таком юном возрасте. Боже мой, вот вырастет, так начнет разбивать сердца парням, продолжает мама моих школьных подружек. Они еще о чем-то перешептываются, но дальше я не слушаю, потому что мои мысли уже перескочили на него. Не знаю, что и у кого я буду разбивать, когда вырасту, сейчас меня интересует только один вопрос. Почему мой Игорь «Выбрал лучшие друзья именно его». Мне по секрету прошептала на ушко одна из одноклассниц. «Да, я уже пошла в этом году в первый класс». «Так вот». Она сказала, что Игнат вообще-то детдомовский, и в наш лице его приняли исключительно из жалости. «Я слабо представляю, что это и как, но точно знаю, что это что-то очень и очень ужасное. И зачем только Игорь дружит с ним? А дядя Демьян или тетя Ви ему не запретят. «А, принцесса, вот ты где! Прячешься от нас?» Раздаётся вдруг веселая, и я подскакиваю со стула. «Приехали, ура!» Игорек подбегает, и мы сейчас же принимаемся обниматься. А потом он вручает мне подарок. Это отличная, очень редкая, а потому особенно ценная и дорогая коллекционная кукла Барби. «А, я так мечтала!» Начинаю вопить я и снова кидаюсь на шею брата. Но тут же словно замерзаю, натыкаясь на твёрдый и буквально приглаждающий к месту взгляд этого самого противного Игната, про которого я только что думала». Он никогда не подходит слишком близко, если вокруг нас вьется много народа. Вот и сейчас. Прислонился к дверному косяку, сунул руки в карманы простеньких штанов и смотрит на меня хмурым взглядом из-под лобья, из-под густой, взъерошенной, длинной до самых бровей челки. Я недовольна, что родители позволили и ему прийти, но ничего не могла поделать». Мама сказала, что не стоит судить о человеке по его родителям и его окружению, а нужно судить только по нему самому, по его поступкам. Игнат не сделал нам ничего плохого, он воспитанный мальчик, и его можно пригласить. «Но я не хочу!» Такой разговор у нас с мамой состоялся буквально вчера, но стоит перед глазами, как сейчас». «Не хочу, не хочу, чтобы он приходил», — восклицаю я. «Для убедительности я даже топаю ногой». «Алис, он тебя обижает?» «Нет». «Обижал когда-нибудь раньше?» «Тоже нет». «Обзывается?» «Нет», — приходится признаться мне. «Просто он не восхищается мной, как делают все остальные». Он угрюмый и замкнутый. «Конечно, от тобой восхищается, дорогая!» Успокаивает меня мамочка, мягко улыбаясь и очень нежно проводя рукой по моим распущенным волосам. «Просто не показывает этого так открыто, как остальные!» «Да, я просто уверена в этом!» «Но почему тогда он такой?» Мама вновь становится серьезной. «Знаешь, малыш...» «Просто у этого мальчика сложная жизненная ситуация. У него нет мамы и папы, как у тебя. Может, поэтому...» «Я не расспрашиваю дальше. Не хочу больше слушать, потому что мне сложно понять, как это. Нет мамы и папы. Я затыкаю уши, потому что мне вдруг делается так страшно. Я зажмуриваюсь и кидаюсь к маме на шею» а потом бегу, отыскиваю папу и висну на нем, Не отстаю от него буквально весь вечер до самого укладывания на сон и забываю о том, что не хочу приглашать Игната. А вот теперь Игнат стоит и портит своим видом мне все праздничное, приподнятое настроение. Мне хочется подбежать к нему и ударить его по лицу, хочется вывести из себя» но мама сказала, что нужно быть мягче к таким ребятам, как он. Сказала, что он, конечно, не думает, что я некрасивая. Он просто не показывает, не выражает открыто, как другие. Я отцепляюсь от Игорька и смело шагаю к мальчику. Решаю, что раз у него нет родителей, то я постараюсь разговаривать с ним нормально и в очередной раз ему не нагрубить». «Привет!» – степенно произношу я тоном прилежной ученицы. «Привет!» – бросает Игнат недружелюбно. А потом хмурится еще сильнее, даже стискивает зубы. «Нет, мама не права. Он не считает меня даже хоть чуть-чуть приятной. Но почему? Я ведь так старалась выглядеть сегодня хорошо. Так наряжалась». Папа купил мне самое-самое лучшее платье на свете и туфельки точно в тон. А мама завила и красиво разложила по плечам мои пшеничные локоны. «Спасибо, что пришел на мой день рождения», — продолжаю я, выдавливая себя нехотя. Он молчит. «Я стараюсь. Вот только почему он сам не старается быть вежливым со мной? Так же нечестно». Игнат продолжает молчать, и я не знаю, о чем еще с ним говорить. «А что ты мне подаришь?» – спрашиваю я, потому что остальные гости сразу же, как придут, достают дорогие подарки и начинают поздравлять. Вожу взглядом по сторонам, но подарка нигде не видно. «Ничего? Ты разве не знаешь, что на дне рождения принято приходить с подарками?» – восклицаю я разочарованно. А потом снова вспоминаю его ситуацию и продолжение рассказа подружки. У них там в детском доме ничего нет, даже игрушек. В это невозможно поверить, но... Мне становится кошмар, как неудобно. Отворачиваюсь и быстро убегаю от мальчика подальше. Прячусь в гуще гостей. А когда достигаю безопасного расстояния, я снова оборачиваюсь. Хмурый игнат стоит на том же месте у стены и просверливает меня еще более убийственным, чем обычно взглядом.